Умерщвленная свобода стала украшением государства, но украшением не бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни в государстве без свободы макеты правлений колхозов правлений союзов писателей и художников макеты президиумов райисполкомов и обл исполкомов макеты бюро и пленумов райкомов обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения которые были вынесены заранее совсем в другом месте. Даже президиум Центрального комитета партии был театром. Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства — Что же было реальностью, а не театром? Кто же действительно решал, а не делал вид, что решает? Реальной силой был Сталин. Он решал. Но, конечно, он не мог лично решить все вопросы в государстве. Дать ли отпуск учительнице Семеновой... Сеет ли в колхозе заря горох или капусту? Хоть принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия, но физически это оказалось невозможно. И второстепенные вопросы решали доверенные люди Сталина. Решали всегда одинаково, в духе Сталина.